Глава десятая. Вот ты сам себе начальник и команды отдаешь, только надо разобраться, кто их будет выполнять. Каменная куропатка чернее ночи. Всю долгую зиму она греет собой огромный замшелый валун, хоть сама небольшого калибра. Если кто отважится бывало подойти к ней, со смельчака от страха семь потов сойдет. Уж больно черна, И спокойно каменная куропатка. Уж слишком бездонная мудрость мерцает в ее маленьких насмешливых глазках. Да и клюв у нее острый и крепкий. «Лучше дойти до нее маршем», — решил Пронырсен, печатая шаг. «Чем тебе марш поможет?» — спросила наглая мыслишка. Но Пронырсен не удостоил ее ответом и, знай, маршировал дальше. «А на что тебе сдалась каменная куропатка?» Не унималась наглая мыслишка. «У тебя что, серьезные проблемы?» На это Пронерсон тоже отвечать не стал. Он чувствовал, как сила и отвага утекают из рук и ног. С каждым шагом он слабел все больше и под конец еле дотащил себя до куропатки. В отместку он стал чеканить слова, клацая зубами. «Привет, старушенция! Все ли Бока не отлежала?» — И тебе доброго дня, — ответила Куропатка. — Не изводи себя в конец, — сказал Пронырсон. Конец делу венец, — ответила Куропатка, — а я в отпуск уезжаю. — Ты уедешь от своего камня? — изумился пронырсон. Летом его солнышко греет, и я могу лететь куда хочу. — А ты, что ли, хочешь куда-то? — О, да! Ты не могла бы мне ее растолковать? «Почему пятнадцать полешек преследуют меня? И как от них отвязаться?» «Тебе надо с ними поговорить», — ответила Куропатка. «Спросить, что они чувствуют сейчас, как они поживают, не хотят ли из этой своей недостачи выбраться в отпуск». «Из недостачи в отпуск? Что за ерунду ты несешь?» «Дорогой Пронырсон, ты трудишься много и прилежно, и даже завел себе две разные поленницы. — Две? — Первая стоит в твоей норе, а во второй собралась недостача. И эта вторая поленница очень-очень маленькая, но к зиме тебе надо бы нарастить ее. — А как? — Сжечь несколько полешек. Каждая сгоревшая полено складывается в эту поленницу с недостачей. Пронырсен в испуге оглянулся, не подслушивает ли кто а то сейчас лес как загогочет, солнце как захохочет, да и свалится ему на макушку. Но все было тихо. — Не морочь мне голову, — заявил он каменной куропатке. — Зачем мне наращивать недостачу? Она и так уже приличного размера. Разве ты не общаешься с этой недостачей больше, чем с дровами из настоящей поленницы? — Общаюсь? Да она меня просто мучает, эта недостача. Мучение — тоже общение но ты не даешь ему развернуться. Если бы мучение чувствовало себя посолиднее, оно и обходилось бы с тобой иначе. Свози свое мучение в отпуск. Проветриться и отдохнуть ему лишь на пользу. — А зачем мне куда-то ехать? Чем здесь-то плохо? — Здесь неплохо. Но если вдали от дома тебе повезет по нему соскучиться, то знаешь, как хорошо тебе будет дома потом? Подумай об этом и передавай от меня привет поленнице с недостачей. А я полетела. Меня ждет красивый пляж у моря. Пока-пока. И каменная куропатка взмыла ввысь и скрылась за верхушками деревьев. А Пронырсон остался один, к тому же мокрый. Ох, пойду-ка я к этому Кавриксену и скажу ему пару ласковых слов, подумал он. Вот прямо сейчас пойду и скажу. И Пронырсон, печатая шаг, Пошел по лесу. Проходя мимо дома Простодурсона, он увидел всю компанию. Походники толклись на берегу, увешанные поклажей и с золотой рыбкой в придачу. Их летний поход уже начался. — Нас не хватает, — глухо стенали дрова в голове Пронырсона. — Ты нас никогда не досчитаешься, нас не вернуть. — Да, — поддакнул Пронырсон, — так и есть. А... — «Как вообще вы поживаете в недостаче? Что чувствуете? Все ли у вас хорошо?» «Хорошо?» — переспросили исполенницы с недостачей. «Ну да. Хорошо ли вам? Или плохо? Или так себе нормально?» На этот раз про Нырсену ничего не ответили. Немного выждав, он заговорил снова. «Кстати, каменная куропатка передавала вам привет». «Это ты с нами разговариваешь?» — крикнула Октава. Пронырсен резко обернулся и шмыгнул за дерево. Оттуда он во все глаза глядел на компанию путешественников. И топор, и пилу Пронырсен положил на землю. Валить деревья и рубить дрова ему сейчас не хотелось. Да и какой смысл быть прилежным отличником труда, когда все разъехались? Отличником хорошо чувствовать себя среди двоечников — Приятно выйти из леса уставшим, голодным, пропотевшим и поглядеть свысока на разгильдяев, охламонов и лентяев, которые весь день били баклуши, отлеживали бока и валяли дурака. Или попросить бесплатных сухарей, когда все транжирят деревь Или попросить бесплатных сухарей, когда все транжирят деньги дерев... Да, блин... Когда все транжирят денежки на горячую сдобу и свежие ковришки. Приятно помахать топором! пока разные никулемы булькают в реку камешки. Но какой смысл во всем этом, если тебя никто не видит? С таким же успехом он может и сам уехать в отпуск. «Слышали, что я подумал?» — спросил он у полешек из недостачи. «Мы не желаем с тобой разговаривать», — гордо ответили они. «Ох, какие мы гордые!» — фыркнул Пронырсон и рассмеялся. «А в отпуск не хотите?» Ага, а придется. Я так решил. Как я сказал, так и будет. Я сам себе хозяин и сам все решаю за всего себя. Вот. И теперь, голубчики, мы едем в отпуск. Очень далеко и очень надолго. Вот так-то. И он торопливо огляделся вокруг. Но солнце не скатилось с неба. Лес не покатился от хохота. Пятнадцать полешек и не пикнули. Пронырсон гордо выпрямил спину, вскинул голову и пошел к своей норе. «Он пронырсон, и над ним только один командир, сам Пронырсон. так и знаете». «Фух», — думал Пронырсон, — «ничего себе, В тайне от всех я отправлюсь в поход и буду все делать, как сам захочу, и не вернусь, пока мне домой не захочется или пока я сам так не решу». Я сам себе командир. Вот так-то.